Город-книг На первой линии поезд метро полностью покрыт книгами. В качестве рекламы книжного фестиваля главные достопримечательности города изобразили на стенах выложенными из книг. Эрмитаж, Казанский собор, Медный всадник. В вагоне у меня возникает ощущение, что ни в одном другом метрополитене мира столько людей не коротает время за бумажными романами. Количество уткнувшихся в смартфоны здесь приблизительно равно количеству читающих. На каждой станции двери с грохотом открываются, пассажиры выходят и заходят, по внутреннему динамику искаженный голос объявляет название станции. Затем слышится жужжание, после чего наступает момент внезапной тишины. Как если бы отключили электричество. Ничего не происходит целую секунду. 2,8 миллиона пассажиров ежедневно застают этот необычный момент на каждой станции. Однажды, заметив эту тишину, начинаешь ждать ее с нетерпением, ведь так приятно ненадолго отключиться от пассажира напоминающего конвейер, который пролегает глубоко под мегаполисом, четвертым по величине городом Европы. От станции Невский проспект я иду по одноименной улице вдоль шестиполосной дороги строго на запад. Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Написанное Николаем Гоголем 180 лет назад справедливо до сих пор. Хотя бы имел какое-нибудь нужное и необходимое дело, но взошедшее на него, верно позабудешь о всяком деле. Настоящим гуляньем пахнет от величественного здания в стиле модерн, где располагается гастроном Елисеевский, сущий рай на земле для любителей французских паралине, икры и шампанского. В наше время следует быть осмотрительнее разве что у витрины сырами. В ответ на санкции, последовавшие после присоединения Крыма, Россия больше не ввозит сыр из Евросоюза. Так что за роскошными названиями типа «Терадил Густа Горгонзола» или «Шунфельд Блу» Стоят не итальянские и не немецкие благородные голубые сыры, а российские вариации на ту же тему, причем стоят они прилично. Вокруг довольно много туристов из Китая. С каждым годом оттуда приезжает все больше и больше желающих увидеть Россию. В магазине сувениров «Полянка» прибывшие на автобусе гости с Дальнего Востока закупаются матрешками. На витрине двигаются механические медвежата с балалайками, сделанные из дерева. И тут Гоголь тонко подметил «Менее заглядывайте в окна магазинов. Безделушки в них выставлены, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций». В конце своей повести восхищение героя сменяется отвращением, и он приходит к выводу, что на Невском проспекте все ложь и обман. Для него эта роскошная четырехкилометровая улица — настоящая ярмарка фальши, где нет ничего, что являлось бы тем, чем кажется. По крайней мере, я могу признать, что в отношении сыра это справедливо. Я подхожу к музею Эрмитаж, смотрю на его роскошный зеленый фасад с позолотой. Перед входом стоят группки экскурсоводов, которые держат над головами таблички с предложениями круизных компаний. Pullman Tour 7, MC Free, Pullman Tour 14, Volga Dream 4. Я оставляю на потом скорчившегося мальчика Микеланджело и лютниста Караваджо. И продолжаю путь к набережной Невы на другой стороне музея дворца. Перед установкой теплохода «Метеор-182», который выглядит так, будто сошел со страниц научно-фантастического рассказа 1960-х годов, меня поджидает Анна. Мы списались несколько недель назад, и она пообещала показать мне свои любимые петербургские места. По дороге в Финский залив лиловатые воды Невы сияют так, будто они покрыты тончайшей пленкой. Облака напротив имеют матовый блеск, точно старинная серебряная монета. А лучшее в Санкт-Петербурге это, конечно, небо, говорит Анна. Оно каждый день разное, всех мыслимых и немыслимых оттенков серого. Иногда в нем просматривается что-то пурпурное, иногда что-то желтое. Когда по вечерам я выхожу из офиса, то часто останавливаюсь посмотреть на небо и наслаждаюсь этой красотой. Ей 29. Она работает в отделе менеджмента одной фармацевтической компании и одета в черную кожаную куртку, под которой носит черное платье, на плече у нее черная сумочка, на ногах черные колготки и черные же ботинки. Облик уравновешивают ее светлые волосы и белый мобильник, который она не выпускает из рук. Ее меланхоличные глаза напоминают закатное петербургское осеннее небо, Они не такого же серо-голубого цвета. Для меня это море символизирует свободу. Оно является чем-то вроде промежуточной ступени в Царство Небесное. Говорит она, когда через полчаса мы приплываем в Петергоф. Мостик, дикое скалистое побережье и темный песок. Анна учит меня новому слову — хандра. Обозначает нечто вроде мировой скорби или возвышенной меланхолии. Все потому, что место, где мы оказались, располагает именно к хандре. У тебя вроде все в порядке и все как надо. «Но ты устал быть счастливым, устал от обеспеченной жизни и нуждаешься в передышке». Так она описывает это чувство. Хандра — очень важный аспект понимания русской души. При взгляде на залив я вспоминаю серию петербургского мультфильма «Масяня». Главная героиня, 20-летняя истеричная особа, доморощенный философ, сидит в печали перед телеящиком и произносит «Как все плохо! Кругом война, смерть, глупость!» а мы тут пьем». После чего садится на велосипед, едет к морю, нескладно затягивает грустную песенку и всю печаль как рукой снимает. Море помогает, так что пить в Питере совсем не обязательно. Это явно не единственное верное решение всех проблем. В нескольких метрах непосредственно на территории Петергофа подстрижены каждый кустик и каждая лужайка. Позолоченные скульптуры и свежевыкрашенные дворцовые фасады соперничают друг с другом в великолепии. Все выглядит так, будто царь лишь на секунду отлучился в ближайший трактир и в любую минуту может вернуться. Триста далеких лет назад Петр Великий отказался от многих традиций своих предшественников. Он путешествовал по Европе, положил начало строительству первых российских военных кораблей и перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург, пусть даже строительство на северном болотистом грунте и обернулось настоящей каторгой. Иногда он перегибал палку с реформами, как, например, в случае с налогом на бороды, которые обязаны были платить те его подданные, которые хотели их носить. Дворцовый комплекс Петергоф был задуман как летняя резиденция, которая впоследствии была расширена его потомками, главным образом царицей Елизаветой, поклонницей стиля барокко. Во время Второй мировой войны немецкие войска нанесли дворцу ужасный урон, после чего Сталин приказал сбросить сюда парочку бомб, чтобы исключить возможность использования дворца фашистами для своих победных торжеств по случаю завоевания этой территории. На сегодняшний день все восстановлено максимально близко к оригиналу. Дворцовые здания, развлекательные павильоны, фонтаны и скульптуры — типичный набор атрибутов власти, который можно видеть и в Версале, и в Сан-Суси. Но ни в одном другом дворце мира, кроме Петергофа, хандра, навеянная морем, не сочетается с азорством. Для посетителей здесь построены шутихи. Садишься ты на скамейку, а перед тобой внезапно взлетают струйки воды — Прогуливающиеся по парку могут изредно промокнуть самым неожиданным образом, причем там, где меньше всего этого ожидают. После чего начинаешь думать, что Петр, даром что царь, был тем еще весельчаком. В любимом фонтане Анны нет сюрпризов. Это 20-метровый каскад из черно-белых шахматных мраморных плит, по которым стекает вода, изрыгаемая тремя зелеными драконами. Приятно знать, что над некоторыми вещами не властно время, говорит она. Я любила приходить сюда ребенком и до сих пор люблю. За спиной драконов видна закрытая деревянная дверца, вмурованная в стену из необработанного камня. Раньше я была уверена, что там живут гномы. Но современных детей так просто не проведешь. Они в такое уже не поверят. Вечером, вернувшись в город, мы придаемся очередному воспоминанию из детства Анны. В семилетнем возрасте она впервые побывала на Лебедином озере в Мариинском театре. Растяжка на входе с гордостью сообщает, что в настоящий момент на всемирно известной сцене продолжается 234 сезон. Царицы и цари приплывали сюда из Петергофа тем же путем, что и мы, желая приобщиться к культуре. Зрительный зал мало изменился с тех пор. Ангелы все так же танцуют на расписном потолке вокруг огромной люстры, балконы все так же отливают золотом, а паркет все такой же скрипучий. На сцене можно наблюдать то, о чем перестали говорить с телеэкрана в контексте России. Воздушная легкость, красота и изящество — все три часа подряд. Музыка обволакивает, наполняет радостью, затрагивает в душе невидимые струнки. Движение и мелодия сливаются в единое целое. В конце второго действия, когда одетта и Принц танцуют, Не подозревая, что за ними наблюдает злой волшебник Рот Барт, дамы в зрительном зале начинают тихонько всхлипывать. «Вот что значит русская душа, печаль и красота», шепчет мне Анна и сама тянется за носовым платком. Как же все просто. Ведь люди десятилетиями искали эту самую загадочную русскую душу. А она, напуганная, все это время таилась здесь, в Маринском театре где-то между складками занавеса или под половицей в оркестровой яме. Одинокая, потаённая, скрывающаяся от уборщиц и работников сцены. Снова и снова ожидающая момента, когда в конце второго действия «Лебединого озера» можно будет прошелестеть над сценой.